Студия «Медиакнига» представляет Асти Брамс «От любви» читает актриса Евгения Витте. Глава первая. Я не знаю, почему не паниковала и не нервничала, словно все происходило не со мной. Апатично наблюдала, как Адина ходит по двухместной палате, где ни разу так и не появилось соседей судорожно удерживая в руках телефон, пытаясь до кого-то дозвониться и ожидая от кого-то звонков в ответ. Как только начинался разговор, она торопилась выйти, словно это не должно было касаться моих ушей. А когда возвращалась, вид ее как будто становился только тревожнее. Моя реальность с первого дня пробуждения походила на полусон. Хотя чувства постепенно обострялись, Совсем транквилизаторы не убирали. Поэтому я не испугалась, когда после визита врача, сделавшего последний осмотр и давшего рекомендации, в палату внезапно вошли двое незнакомых мужчин в черных деловых костюмах. Они смотрелись очень неуместно, как будто дверью ошиблись. И Но лица незнакомцев были серьезны, а голос не преклонен, когда они сообщили женщине, назвавшейся моей матерью, что я должна ехать с ними. С этого и началась ее необъяснимая суета. Одина позволила мне называть ее по имени. Так было проще для меня, но явно не для нее. За все время ко мне приходили разные посетители, но эта женщина чаще всех... И, наверное, я успела в какой-то степени привыкнуть к ней, но, к сожалению, абсолютно не чувствовала привязанности как к матери. Так странно. Не узнавать собственных родных, и жутко неприятно видеть в глазах женщины боль, переживания, но быть не в силах откликнуться. «Одина? Что происходит?» — спросила я, когда она вернулась в очередной раз из коридора — и замерла у окна, впившись в него невидящим взглядом. «Кто эти люди? И кому вы постоянно звоните?» Несмотря на приглушенные эмоции, внутри все же стягивался узел настороженности, Адина вздохнула и неожиданно сказала. «Они не помогут». «Кто?» — озадаченно уточнила я. Мужчины отказались вмешиваться обреченно объявила она, будто не услышав меня. Женщина с приятным круглым лицом и карими глазами впервые вела себя так необъяснимо рассеянно и взволнованно. В какой-то момент словно очнулась и подошла к койке, на которой я сидела. «Не бойся», — проникновенно сказала она, обхватив ладонями мои плечи. «Все будет хорошо. Мы...» «Мы поедем с этими людьми. Но потом, как я тебе и обещала, вернемся домой». «Я уговорю его. Я попробую». «Что?» Заторможенно обронила я. «О ком вы говорите?» «О твоем муже, дочка». Сердце гулко стукнуло в груди, и эмоции словно разом всколыхнулись. Я уловила, как Адина опустила глаза — будто стыдилась этого внезапного признания. «Я не понимаю...» «Подождите, у меня есть муж?» — спросила я, уверенная, что она оговорилась, не иначе. «Только официально...» — горячо воскликнула женщина. Она опустилась на корточки, взяла меня за руки и проникновенно заглянула в глаза. «Я не знаю, для чего этот человек вздумал видеть тебя...» «Но вас более ничего не связывает, уверяю. Бумажки не в счет». Я увела напряженный взгляд в пространство. У меня не было причин не верить Адине, ведь с того времени, как я очнулась, ко мне приходили всего несколько мужчин. Двоюродные братья и отчим. Никого другого, кого бы я могла принять за мужа, ни разу в моей палате не было. Глаза невольно сосредоточились на пальцах левой, потом правой руки. Я, может, ничего не помнила, но откуда-то знала, что на безымянном должно быть кольцо, символизирующее замужество. Однако не нашла его. «А я обязательно должна ехать?» — спросила я встревоженно, посмотрев на Одину, которая застыла у второй койки, где находились почти собранные сумки с моими вещами. «Нам стоит сразу с этим разобраться». Твердо ответила она, хотя по всему было видно, ей тоже очень не хочется этого. «Не переживай, я буду рядом. Возможно, он просто хочет... Не знаю, может быть, уладить вопрос с документами?» Женщина обнадеживающе посмотрела на меня, и внутренне я доверилась ей. «Да мне, в общем-то, больше ничего не оставалось». «Ладно» произнесла я согласно, опустив взгляд. «Надеюсь, это ненадолго». Одина придержала тяжелую входную дверь, чтобы пропустить меня вперед, и от порога я сделала всего несколько неуверенных шагов. Холод мгновенно окутал тесными объятиями, а в легких прошел спазм от свежего зимнего воздуха. Даже голова закружилась. К счастью, Женщина быстро оказалась рядом и придержав меня, поспешила завязать поплотнее толстый шарф на моей шее. Также придирчиво она проверила, хорошо ли застегнуты пуговицы теплого пальто. Я в это время безостановочно озиралась, не слишком успешно привыкая к открытому пространству. Я ведь еще ни разу не выходила на улицу, и мне, откровенно говоря, было не по себе. Я покидала единственное место, которое знала, и дальше меня ждала лишь неизвестность. Одина взяла мою руку и легонько потянула за собой. «Не бойся, дочка, пойдем». Спустившись по широкому крыльцу, я сразу устремила взгляд в небо, затянутое белыми облаками. Ощущение было, словно вот-вот пойдет снег. Кажется, я даже заметила в воздухе, пару маленьких снежинок, но следом внимание неизбежно сосредоточилось на двух суровых мужчинах, терпеливо и упрямо ждавших нас недалеко от ступеней. Они уже перенесли все мои вещи в машину, которой мы с Адиной двинулись в их сопровождении. Подходя к высокому черному и натертому до блеска джипу, я почему-то испытала желание спрятаться за спиной женщины. Крепче вцепилась в ее руку, впервые чувствуя, что отчаянно нуждаюсь в ней. «Она никуда без меня не поедет», — заявила моя мать, едва мы остановились возле открытых дверей внедорожника. Мужчины, сопровождавшие нас, переглянулись. Один из них едва кивнул, давая согласие, и скоро мы оказались вдвоем в теплом, комфортабельном салоне. Он весь был из белой кожи. Машина уже тронулась, а я все не могла наглядеться на презентабельность, которая здесь была все пропитана. «Что за человек мой муж?» Я не знала, кем была до аварии, но точно чувствовала себя не в своей тарелке в этой обстановке. Дорога показалась мне долгой, хотя, кажется, мы ехали всего 20-30 минут, и Адина не отпускала мою руку ни на секунду. Смотрела напряженно прямо перед собой — словно прокручивала в голове нехорошие мысли. «По-моему, я начала невольно перенимать ее мандраж». В голове закрутился назойливый вопрос. «Интересно, она сообщила своему мужу?» «Что-то подсказывало мне, он бы не позволил этому случиться. Запретил бы этим людям куда-то вести нас. Наверное, Адина не стала ему говорить. Она явно нервничала» а значит, дала бы и моему отчиму повод для волнения, которое опасным образом сказалось бы на его здоровье. Я почти не запомнила этого мужчину. Его привезли из другого отделения на коляске лишь единожды, чтобы дать навестить меня. Плотного телосложения, с приятным выражением лица и седыми волосами он едва сдерживал эмоции, глядя на меня, и почти не смотрел мне в глаза. Должно быть, его мучила вина. Да, я знала, что именно муж Одины был за рулем того автомобиля, из которого меня вытаскивали после столкновения. До сих пор было сложно представить, какую страшную аварию я пережила. Удар пришелся прямо в дверь, за которой находилось мое сиденье. Повезло, что водитель успел развернуть машину, и столкновение было не такой убийственной силы, но аварийную ситуацию создал именно он, мой отчим. Однако я бы не позволила себе винить этого человека, ведь мужчина не мог предугадать, что у него случится сердечный приступ внезапно, прямо по дороге. Все это с трудом укладывалось в голове. Отчим лечился в другом отделении и проходил долгую реабилитацию, но, может, если Адина не сказала ему... Действительно считала, что нет повода для беспокойства. Голова разболелась от бестолковых размышлений. Нахмурившись, я прислонилась лбом к прохладному стеклу. И неожиданно почувствовала, что машина остановилась. Мгновенно встрепенувшись, я растерянно уставилась на мощные ворота, которые плавно распахивались перед джипом. Очень скоро нам с Адиной открылся вид на большую ухоженную территорию. Она простиралась далеко вперед и заканчивалась длинным особняком с каменным фасадом и несколькими этажами. Туда и покатил автомобиль. Я просто обомлела, как будто в каком-то фильме оказалось. Это что же, дом моего мужа? Который только по документам являлся мне мужем и внезапно захотел меня увидеть? Нервы начинали подводить, а еще какое-то дурное предчувствие засело внутри — Я не хотела никуда идти и видеться с человеком подобного статуса. Не хотела. Ничего хорошего мне не стоило ждать от этой встречи. Ничего. Дверь с моей стороны внезапно открылась, и я настороженно отпрянула кадине. «Прошу вас, выходите». Вежливый голос солидного водителя располагал, но я все равно упорно ждала одобрения матери. «Ну что ты?» «Успокойся», — ласково произнесла она, обняв мои плечи. «Я ведь с тобой?» Женщина мягко подтолкнула меня выходить, и я послушно выползла, продолжая цепляться за ее руку. «Господи, я всерьез ощущала себя каким-то потерянным, беспомощным ребенком, а ведь мне, по ее словам, уже исполнилось 20 лет». Поправив на мне шапку... Одина настойчиво потянула меня за собой, следовать за все тем же обходительным мужчиной. Он открыл перед нами красивую парадную дверь, жестом руки приглашая войти в дом. В большую прихожую я вошла первой и сразу наткнулась взглядом на низенькую женщину в возрасте с покрытой платком головой и в однотонном платье до пяток. Моя мама тоже носила длинные платья, и почему-то я задумалась о том, что надето на мне. Простой спортивный костюм как будто смотрелся неуместно. Женщина в платке сразу подошла ко мне и, не глядя в глаза, сказала «Одежду, пожалуйста». Я чего то растерялась, просто не успевала ориентироваться в ситуации. Неловко начала развязывать шарф, который в итоге помогла мне снять Одина, также шапку и куртку. Казалось, все вокруг были расторопнее, чем я, но до этого момента собственная заторможенность меня не смущала. Обняв себя руками, я упрямо дождалась, пока моя мама снимет верхнюю одежду. Женщина в платке также забрала ее без лишних слов и куда-то унесла. Строгая какая-то, чопорная. Она мне не понравилась. Одина вновь взяла меня за руку, и мы вновь последовали за знакомым мужчиной по широкому короткому коридору. Сразу за ним простирался большой светлый зал с закругленной богатой лестницей и классическим интерьером. «Подождите здесь», — попросил наш провожатый, а я тут же взволнованно встретилась взглядом с Адиной. Дождалась, пока мужчина отойдет подальше, и спросила, «Это дом моего мужа?» Она погладила мои плечи, которое я все согревала руками и кивнула, не глядя мне в глаза. «Ты ничего не говори», — негромко велела женщина, поправив мои длинные прямые волосы, которые утром аккуратно собрала на висках. «Я сама буду разговаривать с ним, хорошо?» «Хорошо». Я была совсем не против побыть в стороне во время предстоящей встречи, хотя еще не видела мужа, А уже на инстинктивном уровне не хотелось с ним контактировать и недаром. Человек, который ни разу меня не навестил, и так бесцеремонно велел чужим людям сюда привести, вряд ли преследовал благие цели. Неожиданно со стороны лестницы послышались шаги. Мы обе устремили взгляд в сторону лестницы, возле которой неестественно застыл провожавший нас мужчина. Он прямо весь вытянулся по струнке, смиренно ожидая человека, неспешно спускавшегося по ступеням со второго этажа.